Этого не опишешь. Где слова, чтобы рассказать об этой дрожащей рыдающей женщине, которая трясет меня за плечи и кричит: Если он умер, почему же ты остался в живых? Которая изливает на меня потоки слез и причитает. И зачем вас столько посылают туда, ведь вы еще дети? Которая падает на стул и плачет, ты его видел. Ты еще успел повидать его? Как он умирал?» Я говорю ей, что он был ранен в сердце и сразу же умер. Она смотрит на меня. Ей не верится. «Ты лжешь. Я все знаю. Я чувствовала, как тяжело он умирал. Я слышала его голос. По ночам мне передавался его страх. Скажи мне всю правду. Я хочу знать. Я должна знать». «Нет», — говорю я. Я был рядом с ним. Он умер сразу же. Она тихо просит меня. «Скажи, ты должен сказать. Я знаю, ты хочешь меня утешить. Но разве ты не видишь, что ты меня только еще больше мучаешь? Уж лучше скажи правду. Я не в силах оставаться в неведении. Скажи, как было дело, пусть это даже будет очень страшно. Это все же лучше, чем то, что мне кажется сейчас». Я никогда не скажу ей этого, хоть разруби меня на мелкие кусочки. Мне ее жалко, но в то же время она кажется мне немного глупой. И чего она только добивается? Ведь будет она это знать или нет? Кеммериха все равно не воскресишь. Когда человек перевидал столько смертей, ему уже нелегко понять, как можно так горевать об одном. Поэтому... Я говорю с некоторым нетерпением. Он умер сразу же. Он даже ничего и не почувствовал. Лицо у него было совсем спокойное. Она молчит, затем с расстановкой спрашивает. «Ты можешь поклясться?» «Да». «Всем, что тебе свято?» «О, Господи! Ну что мне сейчас свято?» «У нашего брата это понятие растяжимое». «Да». Он умер тотчас же. Повторяй за мной. И если это неправда, пусть я сам не вернусь домой. Пусть я сам не вернусь домой, если он умер не сразу же. Я бы ей еще и не таких клятв надавал. Но, кажется, она мне поверила. Она долго стонет и плачет. Потом она просит меня рассказать, как было дело. И я сочиняю историю, в которую теперь и сам почти что верю. Когда я собираюсь уходить, она целует меня и дарит мне его карточку. Он снят в своем мундире новобранца и стоит, прислонившись спиной к круглому столу с ножками из березовых поленьев, с которых не снята кора. На заднем плане декоративный лес, на столе стоит кружка пива.